Паланкин, влекомый четырьмя крепкими мужчинами, двигался довольно ровно, но иногда кто-нибудь из носильщиков проваливался по самой икры в глубокую лужу, и тогда он опасно накренялся, а его тяжесть еще больше вдавливала несчастного в грязь. Стараясь помочь товарищу вылезти из трясины, засасывавшей его ноги, носильщики дергались, раскачивая паланкин из стороны в сторону. Находящимся внутри мандарином, закрытым от глаз посторонних бархатными занавесками, приходилось несладко. «Если так будет продолжаться, — сказал мандарин Тан, — мой желудок вывернется наизнанку. Ты уверен, что для визита к господину Дэй нужно было брать паланкин?» «А ты предпочитал бы идти пешком и дать ему повод для насмешек над нами?» — строго возразил мандарин Кьен, одетый в расшитое яростными грифонами одеяние. «Такой дождь пришлось бы заворачивать ноги в листья латании, иначе мы бы выглядели, как грязные пугало. Как глупо было соглашаться сопровождать министра Кьена, решившего нанести визит господину Дэй». Решил про себя мандарин Тан, слегка поворачивая голову из стороны в сторону. Он уже представлял себя несущимся навстречу ветру на жеребце из императорских конюшен, и каково же было его разочарование, когда, выходя из дворца, он увидел носильщиков-полонкина, мокнущих под дождем. «Мне тесно в этом закрытом паланкине, сказал он. «Воздуха мало, колени прижаты к подбородку, а локти к бокам. Неужели мандарины должны быть не только миниатюрными, но и гибкими?» Мандарин Кьен сидел неподвижно с бледным лицом, скрытым кистями головного убора. «Все зависит от того, как посмотреть. Перестань волноваться, и все будет хорошо». поланкину внезапно дернулся, и шелковые кисти лихорадочно заколыхались в воздухе. «Если тебя не обеспокоит, я предпочел бы отдернуть занавески». Мандарин Тан уже совсем зеленый схватился за тяжелую парчу и отдернул ее. Когда в паланкин ворвался свежий воздух, он стал жадно дышать, как умирающая рыба. Его друг смотрел на него с жалостью. «Если бы мне пришлось придумывать казнь для тебя, то, думаю, лучше всего было бы поместить тебя в небольшой бассейн полной воды, оставив между крышкой и водой крошечное расстояние, так, чтобы нельзя было ни лежать на воде, ни плыть. Твоя должность исполнителя справедливости порождает весьма странные темные желания. Нужно быть довольно жестоким, чтобы придумывать наказание». И только завидев неподвижную линию гор на горизонте, мандарин Тан успокоился и стал созерцать опустошения, причиненные непрерывными дождями, шедшими все последние дни. Особняк Дэй находился недалеко от города, но потребовалось бесконечное время, чтобы преодолеть это расстояние, потому что дороги были разбиты и превратились в настоящее болото, в котором ничего не стоило увязнуть. Доски, положенные в особенно тонких местах, помогали преодолеть коварную топкую лужу, на дне которой виднелось множество башмаков. В конце дороги уже виднился дом господина, возвышавшийся на равнине, подобно гигантскому зубу. Неподалеку массивные, старинные запруды принимали в себя воду с небес, спасая пока эту часть местности от наводнения. Вот мы и прибыли, сказал мандарин Тан с облегчением. Может быть, он нам предложит горячий чай с арбузными семечками? Мандарин Кьен сурово посмотрел на него. Господин Дэйна Шузник Тан. Он находится под домашним арестом, за ним присматривают десятка-два стражника, которые его отведут в столицу, когда настанет время распрощаться с головой. Насильщики, счастливые, что цель уже близка, неслись изо всех сил и быстро доставили их к главному входу, украшенного каменными львами, рядом с которыми прятались под мокрыми зонтами стражники. Они поклонными поприветствовали прибывших, опустив глаза в знак уважения». Когда Паланкин вносили в просторные ворота, украшенные резными изображениями в варварском, как ни странно вкусе, они изображали борьбу каких-то исхудалых людей со острозубыми демонами. Мандарину Тану показалось, что небо внезапно потемнело, обрушив на землю черный ливень. Казалось, он пришел из-за холма, находящегося за особняком. Бросив взгляд по сторонам, он заметил несколько странно изогнутых деревьев, росших рядом и склонившихся друг к другу как группа заговорщиков. С ветвей свисал черный и длинный мох, готовый вот-вот обратиться в прах. Находясь около них, трудно было понять, то ли ветер свистит в ветвях, то ли проклятие слетает со сгоревших губ. Но вдруг мандарина поразил запах разложения, его опять затошнило. Прижав к рту руку, он обратился к спокойно сидящему другу. Это запах болот, окружающих поместья. Злые языки говорят, что господин Дэй бросал туда крестьян, отказавшихся присоединиться к нему. К счастью, насильщики уже стремительно удалялись от зловонного места, и вскоре они остановились перед большим домом, стены которого от сырости покрылись унылым лишайником. Радуясь, что наконец избавились от мандаринов, носильщики укрылись от дождя под навесом. Подбежали взволнованные стражники с огромными зонтами и припроводили знатных гостей в дом, поражающий своими размерами. Главный надсмотрщик поклонился, соединив руки – «Господа, добро пожаловать. Узник содержится в восточном крыле. Если вы последуете за мной...» «Были ли у него контакты с внешним миром с того момента, как его приговорили к домашнему аресту?» «Спросил мандарин Киен. Конечно, нет, господин. Мы строго следили, чтобы никто даже близко не приближался. Никаких монахов, нищие не приходили? Единственный, кому позволено контактировать с узником, это прислуга из дома принца Буи, и я всех знаю лично». Стражник говорил уверенно, а гордая осанка свидетельствовала о непреклонности воина. Успокоенный мандарин Кьен повернулся к другу. «С этими хитрыми крестьянами никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Они изобретательны и пронырливы. Если бы им удалось устроить побег господину Дэй, все пришлось бы начинать заново». В сопровождении стражника с факелом в руках они шли по залам с такими высокими потолками, что казалось, под ними смутными волнами проплывала тьма. На черном дереве колонн Мандарин Тан, прищурив глаза, смог различить фигуры, раздираемых летающими демонами людей. Свет факела выхватывал из тьмы то страшную маску, подвешенную на столбе, то ширму с размытыми от сырости красками. В конце коридора, продуваемого сквозняками, сверкал дрожащий огонек. Когда они вошли в комнату, охраняемую четырьмя стражниками, Мандарин Тан увидел дремлющего в кресле маленького человечка, одетого в черную одежду из парчи. «Это тот самый господин, который так напугал власти?» — подумал он с удивлением. Вдруг человек открыл глаза, и мандарин понял, почему принц Буи хочет отрубить ему голову. Из глубины запавших глаз сияли зрачки. Они ничего не выражали и казались почти мертвыми. Череп обтягивала прозрачная кожа, испещренная синими прожилками, прозрачная на скулах и голубоватая на висках. Узнав мандарина Кьена, человек улыбнулся, не обнаруживая ни радости, ни иронии, механически растянув черные губы над зубами цвета слоновой кости. «А вот и вы, юный прислужник старого принца Буи», сказал он голосом, лишенным выражения. «Боитесь, что я сбегу?» «Кто же не боится, что чума может вырваться на волю?» ответил министр. «Но срок вашего заключения подходит к концу. Через шесть дней ваша окровавленная голова скатится в корзину вместе с головами всех членов вашей семьи». Палач станет национальным героем, когда схватит вашу морщинистую шею и покажет голову народу. Трагический финал врага императора в назидание маленьким людям, чтобы они не питали иллюзии относительно своей судьбы? А вы не боитесь, что после моей гибели другой вельможа встанет на сторону крестьян? Мандарин Кьен горько усмехнулся. «Напротив, я уверен, тщеславные господа будут стремиться занять ваше место во главе крестьян, господин Дэй». Их, как и вас, будет вдохновлять желание воспользоваться толпой ради своих целей. Вы гениально придумали внушить крестьянам, что хотите спасти их от нужды, тогда как на самом деле они просто орудия, которым воспользовались в гнусных целях. Принц Буи верит, что вы искренне сражались за крестьян. Но я знаю, что вы, как, впрочем, и остальные, жадны до власти и испорчены до мозга костей. Просто вы более красноречивы. Вы очень изящно изложили вашу точку зрения, мой юный друг». Она недалека от истины, согласен. Неужели мы настолько глупы, чтобы искренне надеяться вытащить из грязи этих несчастных деревенских простофиль? В навозе они родились, в клаке умрут. Единственный смысл их жизни ⁇ сделать нашу жизнь более приятной. Они работают на нашей земле, возделывают принадлежащие нам поля, не надеясь даже на благодарность. Бедное рисовое зерно. Он был простачком, самым доверчивым из всех но он умел увлечь толпу, как генерал. «Жаль, что вы его убили!» Министр вскочил, побледнев. «Не обвиняйте никого бездоказательно, господин Дей. Император не потерпит наглые клеветы. Однако я слышал, как ваши сыщики, потешаясь на досуге, говорили об этом. Они рассказывали, что его убили самым жестким образом. Просто разрубили надвое ударом ножа, не так ли?» Старик прищелкнул языком и, подняв указательный палец, как будто для того, чтобы укорить мандарина Кьена, сказал «Принц Буи мог бы придумать не столь позорный конец для этого бунтовщика, но, несомненно, эта завуалированная казнь просто служит предупреждением для других смутьянов. Честно говоря, если бы я был на вашей стороне, я бы сказал, что это умное решение. Один показательно убитый крестьянин стоит господина, которого казнят с большой помпой». Мандарин Тан отстраненно слушал холодные, расчетливые, бесстрастные речи Дей. Он ведь тоже видел в нем преданного народному делу аристократа, стремящегося к более справедливому обществу. А тут оказывается, будет казнен не за то, что угрожал устоям империи, как думал принц Буи, а за то, что, уничтожив соперников вельмож, мог стать крайне опасным для сына неба. Все на самом деле оказалось совершенно иначе, чем он представлял. Мандарин Тан вспомнил жестокие слова принца Буи и прикусил губу, чтобы не проронить ни слова. В это время Дэй повернулся к нему и, указав на него острым подбородком, спросил. — У принца Буи новый помощник? — Стареющие аристократы не в состоянии понять, что перед ними мандарин? — спросил мандарин Кен. Особенно, если это мандарин крестьянского происхождения? — добавил в сердцах мандарин Тан. — Ах да, мандарин, который пробрался под зад тигра, — соязвил Дэй. Прежде чем его друг ответил, мандарин Кен парировал. «Вас скоро обезглавят, господин Дэй, мрачная перспектива, особенно учитывая, что и весь ваш род ожидает та же участь. Вы примкнете к миру призраков, лишенных почитания. Вы будете предоставлены самому себе в царстве мертвых». «Заранее дрожу», — засмеялся Дэй, обнажая желтые зубы. «А что вы скажете, если я дам вам возможность спасти своих родных, чтобы они могли впоследствии поддерживать культ предков?» Скажу, что это детская уловка. «Неужели в этом длинном списке нет никого, кто бы тронул ваше черствое сердце?» — спросил мандарин Кьен, протягивая бумагу. Да и проследил мумифицированным пальцем весь список, не задержавшись ни на одном имени. «Ба! Меня не волнуют многочисленные племянники и племянницы. Они способны лишь ждать от меня денег на Новый год, как избалованные дети. Пусть лучше проводят любимого дядю в страну желтых источников». «А ваша дочь горькая луна?» Дэй вздрогнул, и в глубине его погашенных зрачков мелькнула искорка удивления. «Я давно забыл о ней», — сказал он желчно. «Ошибаетесь, если надеетесь шантажировать меня дочерью. Значит, вы оставили надежду когда-нибудь дождаться внука, чтобы память о вас жила». Следившим за торгом мандарини Тани проснулось любопытство. «У Дэй есть дочь, и, судя по словам друга, она молодая и способна выйти замуж». Однако имя у нее довольно оригинальное. Он даже не мог вообразить, как может выглядеть девушка по имени Горькая Луна. Может быть, да и все-таки проявит отцовскую любовь ради спасения дочери? «Моя дочь», — сказал узник холодный и сурово, — «покрыла меня бесчестием. И десяток внуков не смогут смыть позор матери. Но все же мне любопытно, что вы предлагаете мне сделать во имя спасения семьи?» Мандарин Кьен глубоко вздохнул и ответил заучно имена главных зачинщиков среди крестьян». Из сморщенного горла Дэй вырвался на треснутый смех, больше похожий на безнадежное рыдание. Мандарин Тан похолодел. «Пусть вместо моих родных умрут крестьяне? Это было бы забавно, действительно. Но вот что я скажу. Крестьяне, эти грязные твари, все же не такие выродки, как моя родня. А теперь уходите и дайте мне насладиться последними мгновениями».